Глава четырнадцатая. Один. Когда в кабинет главы защитной чаши ворвался первый советник, правитель клана занимался просмотром отчетности по прошедшим рейдам и проверкой счетов. Участие в проходящем карнавале в Золотом мире сильно увеличило количество ранений в рейдах. И хотя в итоге обошлось без летальных случаев, мужчина понимал, что на полное восстановление сил клана уйдет не один месяц. От размышлений его отвлек далекий гром и, прокатившийся по всему клановому кварталу, энергетический всплеск изнанки. Руководитель клана даже замер, прислушиваясь к далеким взрывам, и первый советник именно тогда влетел к нему. — Глава! — на ходу выпалил он. — Только что на территорию Лепестков напали! — Там же проходит встреча наследников. Начальник тут же вскочил с места. — Немедленно отправляй туда все свободные штурмгруппы. — Слушаюсь. Проводив взглядом убегающего советника, глава быстрым шагом поднялся на крышу дворца. Когда он, оказавшись наверху, бросил взгляд в сторону, где находилась территория лепестков, то внутренне поежился. Складывалось такое ощущение, что сейчас над землями клана опутывающей листвы открылся портал прямо на саму изнанку. Даже издалека глава видел око невероятного существа, заглядывающего через дыру в пространстве. «Почему одно из существ Когорты заинтересовалось нашим миром?» Тут же мелькнул у него вопрос. «Есть ли шанс, что она ощутила контракты хранителей, найденных нами во время карнавала?» «Нет, он определенно не верил в это. Контракты уже распределены между членами семей, и теперь божества — часть клана Защитной Чаши. Два хранителя света должны в будущем стать основой силы клана и дать ему шанс переродиться в великий». И совершенно точно до инициации ни одно существо не способно понять, что за сила скрывается внутри еще нерожденных детей. Глава снова посмотрел на хаос, что разверзся над резиденцией лепестков. Там сейчас находились все наследники клана, включая самых талантливых. Мужчина сжал кулаки, заметив, как сразу несколько групп стремительно покидают территорию защитной чаши и устремляются в сторону расширяющейся каждую секунду дыры в самом пространстве мира. Несомненно, другие кланы также должны сейчас отправить всех своих сильнейших стражей на помощь лепесткам. Весь вопрос лишь в том, как быстро они сумеют добраться в сложившихся условиях к месту прорыва. Он с беспокойством продолжал следить за творящимся хаосом на территории лепестков. Я стоял посреди бесконечной ночной пустыни, освещаемой одиноким полумесяцем, зависшим высоко над головой. Вокруг — мертвая тишина, изредка прерываемая едва слышными порывами ветра и шорохом песка. Дюны и барханы сменяли друг друга и уходили вдаль, теряясь в ночной дымке. «Седьмой, где мы?» — спросил я, но ответа так и не дождался. Впервые с момента, когда конструкт появился в моей голове, я больше не слышал его. Еще раз оглядевшись и поняв, что куда ни кинь взгляд, всюду виднеется одинаковый пейзаж, просто направился вперед. Многие глубоко увязли в песке, из-за чего идти быстро не получалось. Шаг за шагом я продвигался дальше и дальше, пытаясь понять, где очутился и что делать. И если вначале окружающий мир казался иллюзией, то сейчас моя уверенность уже дала трещину. Вдруг я услышал едва слышный звон, а далеко впереди за одной из дюн удалось различить знакомое свечение. Я точно уже сталкивался с чем-то подобным в тот самый раз, когда мне приснился странный сон перед появлением седьмого. И действительно, через несколько минут впереди замаячила знакомая фигура, с посохом на конце которого покачивался обычный круглый керосиновый фонарь. Шаг, шаг, шаг, шаг. Странник завернутый в кучу трепья подходил все ближе. Как и в прошлый раз, остановившись в трех метрах передо мной, неизвестный замер. Я вглядывался в кучу трепья, пытаясь угадать, кто скрывается за ней. В голове раздался гулкий голос неизвестного существа: «Будь осторожен». Изнанка куда опаснее, чем принято считать в реальном мире, не привлекай к себе лишнего внимания со стороны когорты или повелителя теней. А после его слов я проснулся. В своей комнате, на кровати. Все тело невыносимо болело, будто на мне несколько часов плясали слоны. Характерный шум говорил, что снаружи дома сейчас шел дождь. Капли, барабанившие по крыше, отдавались гулом в голове. Слегка повернул голову и посмотрел в окно, по которому стремительными ручейками катились капли. Чтобы приподняться с кровати, пришлось сделать над собой небольшое усилие. «Смотрю, тебе уже лучше!» — раздался голос фамильного хранителя, появившегося перед кроватью. «Когда меня нашли? Сколько прошло времени с момента нападения на лепестки? Что с самими лепестками и насколько все плохо?» «Нашли тебя почти сразу после закрытия брешь в реальности. Лежал без сознания возле ворот. Изнанка до сих пор в хаосе, и сейчас появляться там надолго даже мне не стоит. Прорыв привлёк столько враждебных сущностей, что сейчас там не протолкнуться. Тебя и ещё нескольких наследников буквально вытащили с того света. Спасибо Юрьеву и его людям. Свою работу они знают хорошо. После того, как тебя подлатали и принесли сюда, прошло больше двенадцати часов. Сейчас утро, если хочешь знать. На приеме у лепестков по разным версиям погибло от двадцати до тридцати наследников. Еще около дюжины до сих пор считаются пропавшими. Что же до чаши, то мы потеряли шестерых. Что творится в совете кланов, даже говорить не стоит. В город прилетели сразу четыре представителя разных великих кланов. Виновниками произошедшего оказались изгои. Те самые, к слову, что совсем недавно напали на наш клан. Не знаю, что у них случилось с мозгами, но разозлить сразу все старшие кланы и до кучи еще парочку великих — это надо умудриться. — Их нашли? — спросил Гея и тут же закашлялся. В груди что-то сжалось, но через мгновение стало лучше. — В основном все ваши носитель имеют характер внутренних повреждений и нанесены вами, себе самому. Тут же пояснил седьмой причину моего плачевного состояния. Я ведь предупреждал, когда вы сражались с Харьком. А что, кстати, с ним? Ты понял, почему мы остались живы? Нет, носитель. Как и вы, я не помню ничего с того момента, как мы потеряли сознание. Нашли их базу и даже захватили и убили небольшую часть, но основная пока в бегах, и все еще каким-то чудом ускользает от ищеек великих кланов. Тем временем ответил мне Тигр. А что, гвардия? А что с ней будет? Как обычно, они и станут вмешиваться в делах кланов, если те их об этом не попросят. Тем более, что в городе уже разбираются великие кланы. Прибыли даже хранитель судьбы и около десятков хранителей истины. И каким образом изгоям удалось скрыться? Никто не знает, фыркнул тигр. Расспросив подробнее о том, что происходило после того, как я потерял сознание, удалось выяснить в общих чертах события вчерашнего вечера. Хотя хранитель и не находился на месте во время сражения, из-за сильных возмущений изнанки, он был хорошо осведомлен о том, как все развивалось. После появления разрыва между изнанкой и реальным миром на помощь лепесткам все без исключения кланы, как младшие, так и старшие, практически сразу отправили штурмгруппы стражи. Про хорька тигр ничего не знал и вообще удивился, когда я ему рассказал, почему оказался без сознания. По словам хранителя, никого, кроме лепестков, меня и пары наследников больше у враг не было. Что касается разрыва, то он через некоторое время, точно потеряв источник силы, начал постепенно закрываться, пока окончательно не захлопнулся спустя каких-то сорок минут после открытия. Стражам лишь оставалось уничтожить остатки существ изнанки и сущность класса Нецах, прорвавшуюся в реальный мир. Последний, правда, умудрился хорошо потрепать нервы сильнейшим магом и медиумом кланов. Совместными усилиями они изгнали тварь, Вернув ее обратно в объятия изнанки. После окончания боевых действий начался поиск выживших и тел погибших. Именно тогда меня и обнаружили у самых врат вместе с несколькими поверженными стражами лепестков и наследниками. К слову, о лепестках. По словам тигра, они понесли огромные финансовые и репутационные потери, а сейчас всеми силами стараются не потерять еще больше. Тук-тук-тук. В дверь осторожно постучали. «О, похоже, началось!» — встрепенулся тигр и, поднявшись, отправился на верхний этаж. «Началось что?» — успел я спросить его удаляющийся хвост. «Вероятно, это слуга, объявляющая о начале траурной церемонии. И, скорее всего, вы своими действиями во время произошедшего инцидента привлекли внимание клана. Показанная вами сила-носитель не соответствует деревянному значку». «Думаю, ты прав». От откровенного разговора теперь не отвертеться. Главное, сейчас не оказаться в заперти. Не хотелось бы уходить из клана, да и то предложение белых драконов слишком уж странное. На крайний случай снимем квартиру у гильдии наемников. Хотя это и дорого, но на какое-то время кредитов мне хватит. Другое дело, что лишний раз обострять отношения с родным кланом мне бы сильно не хотелось. Тук-тук-тук. Стук прозвучал куда более настойчиво. С трудом поднялся с кровати и подошел к двери. За порогом стоял слуга, облаченный в черный костюм. Слегка поклонившись, он официальным тоном продекламировал. «Господин, через два часа начинается прощение с погибшими наследниками. Глава просит явиться всех членов клана на центральную площадь для участия в службе. Помимо этого, глава просит Яна Александрова до начала церемонии навестить его в резиденции клана». «Удивительно. На этот раз послали обычного слугу для вызова. вырвалось у меня. В прошлом приходил либо Семён, либо кто-то из стражей. Слуга, непонимающе посмотрел на меня, после чего, слегка наклонив голову, добавил от себя. «Господин Александров, помните? На прощание следует прийти в соответствующих траурных одеяниях». «Да, конечно», — кивнул я. Слуга, услышав ответ, в очередной раз поклонился и, развернувшись, шагнул под дождь, одновременно с этим открывая небольшой черный зонт. проследил за тем, как он исчезнет за поворотом, направляясь куда-то вглубь территории клана, и медленно закрыл дверь. То, что за мной послали не стражей, а обычного слугу, наводит на определенные мысли, но пока не стоит торопиться с выводами. Лучше сходить к главе и послушать, что он скажет. Последний раз я надевал траурную одежду несколько лет назад во время церемонии прощения с моей семьей. Взглянув на себя в зеркало, с трудом подавил непрошенные воспоминания и на пару минут присел отдохнуть. Даже несмотря на то, что, по словам Тигра, Юрьев с помощниками потратил на мое излечение много времени, чувствовал я себя, прямо скажем, не самым лучшим образом. По прогнозам седьмого вернуть себе былую форму я смогу лишь через пару дней, а до этого следовало особо не напрягаться. Седьмой. Я отчетливо помню, как вызвал сразу несколько земляных сфер, когда сражался с Харьком. Обратился к конструкту, пока отдыхал. «Как это получилось? У меня ведь нет достаточного уровня контроля и силы магии». «Ваш гнев подействовал как некий катализатор-носитель. Мне пока непонятен механизм, позволяющий проделывать что-то подобное, но могу уже сейчас сказать – это не ваша сила. Она имеет совсем иную природу и, похоже, согласуется с той жаждой крови, которую вы иногда способны продемонстрировать». «Не понимаю тебя». «Продолжаю анализ». «Ну, хорошо. Оставим это на время». Кое-как найдя в своем упорядоченном домашнем бардаке зонт, я вышел за порог дома, вдыхая свежий воздух полной грудью. Дождь все еще лил, но уже не так сильно, как еще полчаса назад. Белый тигр наотрез отказался выходить на улицу, заявив, что в такую погоду он вылезать за пределы дома даже не собирается. На мое замечание, что он бесплотный и не чувствует дождя, фамильный бог лишь фыркнул, оставив мои слова без комментариев. Дорога до резиденции главы мне практически не запомнилась. Иногда встречались слуги и члены клана в такой же, как у меня, темной одежде. Со стороны они казались призраками, что появлялись и почти тут же исчезали, закрываясь от окружающего мира своими зонтами. На территории клана стояла удивительная тишина, из-за чего каждый мой шаг по мокрому красному кирпичу дорожки звучал как-то по-особенному необычно. Возле дворца главы клана остановили два хмурых стража, проверили, нет ли у меня скрытого оружия, и пропустили дальше. Оба неразговорчивы, но предельно вежливы. В их глазах не чувствовалось ничего, кроме усталости. Видимо, последние дни тяжело дались всем без исключения членам клана. Слуга в абсолютной тишине проводил меня до кабинета и, постучав, пропустил внутрь. Самого главу я увидел стоящим возле высокого окна. Он, старательно морща лоб, задумчиво наблюдал за каплями дождя, что сбегали по стеклу. «Господин, вы хотели меня видеть?» спросил его, встав перед рабочим столом. «Да, присаживайся». Мужчина повернулся и, подойдя ближе, уселся в кресло, указав мне на удобный стул, стоящий напротив. «Ян», — начал он, когда я устроился. «Мы получили сведения, указывающие, что тебе...» «Каким-то образом удалось преодолеть границы деревянного значка. Ты стал куда сильнее. Скажи, это правда?» «Этот человек не лжет. Он действительно уверен, что вы стали сильнее», — заметил седьмой. «Правда», — кивнул я, заметив, как слегка изменилось выражение лица главы. «Ты можешь рассказать, при каких условиях у тебя это получилось сделать?» «Я тренировался», — кивнув, сказал ему в ответ. Ничего лучше я придумать так и не смог. Много тренировался. Много тренировался, значит. Глава побарабанил по столу пальцами, очевидно поняв, что я не собираюсь делиться с ним сведениями. Полагаю, сейчас он должен каким-то образом заручиться моей поддержкой и попытаться всеми силами ограничить передвижение, пригласив между делом лучших медиумов и магов, чтобы понять, каким образом мне удалось обойти ограничение инициации из собственного тела. Сейчас начнется самое сложное. Крайне важно в данный момент обойтись без ухода из клана. В будущем было бы замечательно, используя влияние клана, получить место в одном из рейдов в Золотой Мир. «Ян, послушай, твой феномен... То, что ты получил силу даже после проваленной инициации, может носить временный характер. Только представь, Во время рейда у тебя пропадают все силы, и ты не способен отразить нападение даже самой слабой твари. Нужно изучение. Понимаю, что ты настроен скептически, но я настаиваю на исследовании. Поверь, это для твоего же блага. С этого момента в университете тебя будут сопровождать два стража, а по поводу твоих рейдов в Алый мир... Пока немного отдохнешь от них. Позже в составе штурмгруппы клана сможешь отправляться в какие угодно миры. как тебе мое предложение? Я свяжусь с господином Юрьевым и приглашу через него хороших специалистов. После того, как поймем, что эти изменения в силе не опасны для тебя, вернешься к своей обычной жизни». Проклятье! Он подготовился к этому разговору. Как предполагал, глава даже не рассматривает возможности дать мне какую-то, пусть и условную, свободу. Еще месяц назад это бы стало для меня фатальным. «Вы планируете покинуть клан?» — спросил седьмой. — Похоже, сейчас у меня просто нет другого выбора. Внутри поселилась какая-то щемящая грусть. Все же это мой клан. Для любого человека уход из родного клана сродни трагедии, даже в таких условиях. И я не исключение. К тому же, оставшись сам по себе, я больше не смогу рассчитывать на его защиту. Это большой риск, особенно после инцидента у лепестков. Да и по статусу стану очень близок к изгоям. хотя и с возможностью присоединиться к любому другому клану через процедуру наследования, ну или по-простому женитьбы. Носитель, ваш поступок логичен и понятен. Спасибо, седьмой. В конце концов, я все еще остаюсь наследником семьи, хоть и без клана. Предложение белых драконов для меня остается в силе. Думаю, начнем завтра. Я приглашу лучших специалистов, и они проведут начальный осмотр. От их выводов мы и будем отталкиваться. Хорошо, глава. Тогда до завтра, спросил я, когда мужчина закончил, мысленно обдумывая, какие вещи забрать. Сильно сомневаюсь, что мне позволят нормально уйти через ворота, поэтому много унести все равно не удастся. А, да, конечно. У тебя есть какие-то вопросы ко мне? Нет, все понятно. Спасибо за вашу заботу. Ну тогда иди. Не забудь, через час начинается церемония прощания на площади. Да, конечно. Я кивнул и, поднявшись, вышел из кабинета, ощущая на себе подозрительный взгляд мужчины. Скорее всего, он что-то начал подозревать. То, что прощания назначились через час, даже хорошо. Большинство членов будут там, и это позволит мне без лишних свидетелей покинуть территорию защитной чаши. Очень надеюсь, что стражи на воротах не станут задерживать меня. «Носитель, часто ли люди уходят из своего клана?» Вдруг задал вопрос седьмой. когда я остановился возле одного из деревьев, чтобы перевести сбившееся дыхание. Не так уж и часто. Я, если честно, за все время припоминаю лишь один случай, но там сам человек был странный. Если ты не наследник, это фактически дорога в один конец. Согласно договоренностям кланов, переход их членов из одного в другой строжаще запрещен. Я оторвался от дерева и продолжил путь по каменной дорожке. Кроме наследников, конечно. Как ты понимаешь, до того предложения Белых Драконов никто не жаждал заполучить меня к себе. А у вас есть предположение, почему Великий Клан пригласил вас к себе? Это я должен у тебя спросить. Какова вероятность, что этот клан узнал о твоем существовании? Мне кажется, все куда проще, носитель. Вспомните Хранителя Истины, что сумел ощутить целых три души внутри вас. «Скорее всего, кто-то из драконов — такой же хранитель истины, и сумел увидеть в вас то же самое». «Что ж, не самая плохая версия», — согласился я. Добравшись до дома, я первым делом надел гиду Благодаря ее облегченной версии экзоскелета передвигаться в броне оказалось куда проще. Собрав в рюкзак, используемый мной в рейдах, все самое полезное, я не забыл забрать одинокого и принадлежности для его чистки. Фамильный бог, удивленный моими приготовлениями, спустился со второго этажа и поинтересовался, чем это я занимаюсь. Я ухожу из клана. «С ума сошел!» Он аж сел от удивления. Пары предложений я писал ему ситуацию и предложение главы клана. Тигр некоторое время обдумывал мои слова, молча наблюдая за тем, как складываю вещи в рюкзак, после чего заметил. «Этим решением, если б твой дед и родители были бы живы, ты бы разбил им сердце!» «Но они мертвы, — Ишкафелл», — ровно ответил я, впервые за долгое время назвав тигра по имени. «А как же возрождение семьи? Какой толк в ее возрождении, если ты собственными руками сейчас разрушаешь ее?» «Если сестра найдется, клан примет ее с распрастертыми объятиями, а меня они так и оставят затворником, не отпуская от себя даже на несколько метров». «Ты не можешь знать этого наверняка!» — возразил тигр. «Возможно...» «Но оставаться в заперти и чувствовать, как медленно утекает время, еще хуже», — ответил ему и, закинув на плечо рюкзак, направился к выходу. «Ты со мной или остаешься?» «С тобой! Куда уж ты без меня?» — фыркнул тигр и со вздохом пропал, перед этим сказав. «На улице дождь. Я найду тебя позже». Путь до ворот прошел без приключений. По дороге я даже не встретил слуг. Все люди сейчас собрались на главной площади, готовясь к проведению церемонии прощения. У самых ворот меня встретила лишь двойка стражей. Разглядев лицо, один из воинов подошел ближе и нейтральным тоном сказал. «Согласно приказу главы, с сегодняшнего дня тебе запрещен выход за пределы территории клана». «Понимаю, но все же я хотел бы пройти», — сказал в ответ. «Нет». страшно наклонил голову и к нему присоединился еще один. Седьмой. «Мое состояние позволит использовать боевое искусство создателей?» «Лишь на несколько секунд». Я посмотрел на золотые и платиновые значки стражей, после чего кивнул им, а в следующую секунду рванул вперед, на полную раскручивая свою силу. Миг, и вот я уже стою за воротами, а воины удивленно оглядываются, пытаясь понять, куда я пропал. Делаю еще несколько прыжков и оказываюсь за поворотом высокого забора, что отгораживает улицу от территории чаши. «Проклятье! А это оказалось труднее, чем я думал вначале!» Перед глазами танцуют звезды, а сам я еле стою на ногах. И гида, сняв показания моего состояния, тут же вводит мне какой-то тоник, благодаря которому зрение на время проясняется. Я быстрым шагом ухожу прочь к одной из остановок, где остановился какой-то автобус. Куда он идет, совершенно неважно. Главное, в город. Там уже сориентируюсь. Усевшись на свободное место и активировав маску Безликова, я в последний раз бросаю взгляд на территорию некогда моего дома. Возможно, это все и к лучшему. Теперь нужно просто бросить все силы на участие в золотых рейдах. Автобус трогается, и я, закрыв глаза, проваливаюсь в беспокойный полусон-полудрему. То есть как это пропал? Глава вскочил со своего места, не спуская глаз с первого и второго советников. «Думаю, мальчишка ушел из клана», — сказал первый советник. «Ничего удивительного, он всегда был неблагодарным». «Неблагодарным?» — хмыкнул второй советник. «Я хочу вам обоим напомнить, сколь много хорошего сделали для клана отец и дед этого мальчика. А что сделал клан с семьей, которую не сумел защитить? Поселил единственного оставшегося в живых представителя в каком-то сарае. Ничего удивительного в поступке этого паренька нет». «Мы это уже много раз обсуждали», — устало помассировал виски глава. «Старейшины и традиции однозначны. К тому же я сумел под видом ремонта слегка улучшить его положение». «Да-да, только вот теперь, когда вы потребовали от наследника лояльности и самопожертвования, он почему-то оказался против. Ирония!» «Какое еще самопожертвование?» — рявкнул первый советник. Такое, которое скупердей подобный тебе понять никогда не сможет, рявкнул в ответ второй. Помолчите оба, повысил голос глава и усевшись обратно задумался. Ладно, пусть так. Пусть пока поживет один, а мы за ним понаблюдаем. Пока не ясно, какими в действительности он обладает силами, можем сделать только хуже. Второй советник, у нас же хватит сил и возможностей отследить сопливого мальчишку в нашем же городе. Несомненно. «Вот и замечательно. И еще. Сделай устный выговор тем стражам, что умудрились его упустить. Так опростоволосится!»